Глава двадцатая «Немедленно пропустите меня! В клинике карантин посещение пациентов родственниками временно запрещено. Но мне надо! Там мой сын!» «Всем надо!» На лице преградившего вход в здание секьюрити эмоция отражалась не больше, чем на гипсовом бюсте неандертальца в школьном кабинете биологии. Только в данном случае помимо бюста имелось еще и одетая в черную униформу мощное тело. Причем мощь эта была накоплена не жиром, а мышечной массой, что, учитывая почти двухметровый рост секьюрити, делало проникновение в клинику невозможным. Тем более, что охранник был не один. Подобных ему парнишек в холле клиники, да и на территории вокруг здания скопилось как-то необычно много. Словно это была не клиника, а следственный изолятор. Что в купе с запретом на посещение не могло не вызвать вполне объяснимого волнения в постепенно увеличивающейся толпе родственников и друзей пациентов. Но Магдалену вся эта толпа плепсов не интересовала. Она искренне не могла понять, какого черта, почему ее, ее, саму Магдалену Кульчицкую, не пропускают к сыну. Она так разозлилась, что сейчас действительно больше всего на свете хотела попасть внутрь. Совершенно забыв о том, что поначалу ехать сюда – Отказывалась категорически. Встретиться с этим монстром? Назвать его сыном? Да еще и с максимальной искренностью демонстрировать свое раскаяние и якобы проснувшееся материнское чувство. Нет-нет, даже и не просите. Да ее от одного вида этого, как его, Павла тошнит. А ведь надо будет еще и прикасаться к нему. По-матерински. Но Ламин умел быть убедительным. Тем более, что общался он теперь только в своем истинном обличье, не утруждаясь наведением морока. И сопротивляться гипнотическому воздействию желтых глаз с вертикальными зрачками Магдалена не могла. А уж когда Аскольд Викторович улыбаться изволил, и между зубов мелькал раздвоенный язык, в общем, она согласилась. Согласилась взять изящный золотой медальон на цепочке и вручить его Павлу в знак примирения. И обязательно проследить за тем, чтобы он надел медальон. А еще лучше надеть самой, сопроводив ритуал материнским поцелуем. Фу, мерзость какая! Ну, чего не сделаешь ради сына? Да, ее сын Сигизмунд. А все бредни насчет анализа ДНК Магдалена оставила за границей сознания, Просто не пустила эту информацию внутрь. Ее разум не желал принимать неправильную реальность. Еще тогда, в момент появления на свет этого, этого, Магдалена помнила то ощущение огромного облегчения и счастья, когда после очередного приступа жуткой боли вдруг услышала плач родившегося человечка. «Человечка!» Она не обратила внимания на исказившееся лицо доктора, принявшего ребенка, и со счастливой улыбкой спросила «Кто у меня?» «Мальчик!» Глухо произнес один из лучших акушеров-гинекологов Москвы, Иосиф Львович Либман, Который вел беременность Магдалены. «Покажите мне его!» «Вам надо отдохнуть, а потом...» «Покажите мне его немедленно! Я ведь слышу, как он плачет!» «Плачет, значит, здоров?» «Не совсем так!» «Дайте мне сына!» И тогда Либман протянул ей завернутого в пелёнку младенца. И Магдалена закричала. Закричала от ужаса, потому что в пелёнке ворочалась, кряхтела и требовательно орала нечто. Ни ушей, ни бровей, ни глаз, на их месте какие-то щелки. «А это мерзкая чешуя!» И вот это девять месяцев сидело у нее в животе. Разум зашатался и устремился к краю пропасти, за которой утробно булькало безумие. Потом пришла спасительная тьма. Магдалена потеряла сознание. А когда очнулась, рядом стоял улыбающийся Венцеслав, с гордостью разглядывая, Лежащего у него на руках ребенка. Заметив открывшиеся глаза жены, ласково произнес: «Спасибо тебе, родная! Я не ошибся в выборе супруги. Ты произвела на свет прекрасного сына». «Я?» Магдалена наморщила лоб, вспоминая. «Ведь что-то не так, что-то явно не так. Там какой-то ужас с ребенком. Но в этот момент раздалось негромкое покашливание. За спиной мужа Магдалена заметила Либмана. Тот делал ей какие-то знаки, указывая на ребенка и явно призывая молчать. «Ну не я же!» – усмехнулся Венцеслав, укладывая ребенка рядом с матерью. «Хотя некоторые отношения к его появлению на свет я все-таки имею. Да, дорогая?» И он нежно поцеловал сначала щеку Магдалены, а затем чистый лобик малыша, который смешно поморщился от прикосновения губ и зачмокал во сне. Ангельский красивый малыш с чистой кожей и золотистыми завитками, выглядывавшими из-под кружевного чепчика. И Магдалена поняла. То, что она видела недавно, всего лишь родовая горячка. Бред! На самом деле, вот этот ребенок, ее, совершенный, каким и положено быть чистокровному потомку аристократов. И всем сердцем, всем своим существом женщина мгновенно прикипела к этому мальчику, к Сигизмунду. Либман потом нес какую-то чушь насчет Марфы, Спрашивал, что делать с больным ребенком, но Магдалена и слышать ничего не хотела, а урода велела закопать где-нибудь в лесу, все равно такие долго не живут. Иосиф Львович сказал, и больше о монстре ни разу и не вспоминала, полностью погрузившись в заботе о Сиге. Но чудовище на то и то чудовище чтобы портить жизнь нормальным людям. Выжил ведь тварь зеленая. Да еще и Сиги подставил, влез в его забавы. И вся жизнь полетела под откос. Ненавижу. А ей надо полюбить. Нет, не так. Преодолеть ненависть и отвращение ради спасения Сигизмунда. А потом монстра заберут и он навсегда исчезнет из их сиги жизни. Ну да, возможно, и не навсегда. Да еще и новые уродцы могут появиться на свет, если у тех змеев все получится. Но к этому времени ни ее, ни сиги не будет ни в Москве, ни в России. Вступив в право наследства после смерти Винцеслава, а что делать, он сам виноват. Они с Сиги продадут его бизнес, всю недвижимость и уедут в Норвегию, на ее родину, где живут цивилизованные, спокойные, толерантные люди. Там найдут Сигизмунду подходящую невесту, купят замок среди фьордов и забудут все случившееся, как страшный сон. Но для этого надо сейчас, сегодня... Попасть внутрь здания и добраться до этого чешуйчатого. Потому что на вторую попытку ее сил не хватит. Да и Ламин сказал, что это срочно. Хотя насчет срочности она и сама все прекрасно понимает. И вот на тебе. Стоит на пути этот шкаф в черном и слышать ничего не хочет. «Тупое быдло!» Магдалина почувствовала, как внутри поднимается черная волна злобы и ярости. Она сейчас очень хорошо понимала своего мальчика. Такое наслаждение! Получить полную власть над унтерменшами. В частности, вот над этим куском мяса. И резать этот кусок медленно-медленно, упиваясь его болью. «Отойдите, женщина!» – набычился Секьюрити, ощутив пробежавший вдоль спины холодок от взгляда этой рыжей тетки. «Сказано вам, нельзя! Приходите в другой раз!» Магдалена стиснула зубы, задыхаясь от бессилия, оглянулась по сторонам, словно ища поддержки, и наткнулась взглядом, на разговаривавшего в стороне от толпы темноволосого красавчика, очень знакомого красавчика. Он был вместе с Мартином Пименовым в тот проклятый день, когда все случилось. Кажется, его зовут Олег. Да, Олег Ярцев, брат одной из мерзких девиц, подлежащих уничтожению. Но сейчас... Ее возможный пропуск к Павлу.